Глава шестая. Они встретились вновь. Прохор еле передвигал тяжелые, почти каменные ноги. Кто-то навесил на них большие гири из черного чугуна, и хотя Прохор не видел и намека на очертания этих самых гирь, но слишком сильно прижимали они его к земле. Слишком тяжело давался каждый шаг, гудело в голове. А нестерпимо безжалостное солнце только довершало мучение. Едкий соленый пот стекал со лба, разъедая с собой глаза. Прохор все время вытирал его рукой, но помогало ненадолго. И Вновь горячая влага оставляла его без зрения. Глаза покраснели. Уже совсем ничего они не видели из окружающей Прохора окрестностей. Совершенно чужой и незнакомый, чем-то первобытной и враждебной земли. Вокруг была пустыня. Зеленые островки виднелись где-то вдалеке. Немногие деревья нечастым частоковом, произрастали по обочинам дороги. Сама же дорога была очень жесткая, почти каменная, и к тому же сильно разогретая. беспощадным солнцем во рту пересохло, слишком сильно хотелось пить. Прохор начал останавливаться через каждые пять метров. Подолгу стоял, опустив голову вниз, потому что смотреть на уровень своего роста он уже не мог от пота и солнца которое, как казалось ему лишь усилило свою заботу О и без того изсохшей скудной земле! куда он идёт и каков конец этого пути Прохор не имел ни малейшего представления он собственно и не задумывался об этом он просто шел, стоял и снова шел. В какой-то момент появился слабый, чуть заметный, но все же ветерок, который тянулся с спины. И хоть тот чувствовался еле-еле, Прохор, остановившись, повернулся лицом к благостному дуновению. Впервые за всё время пути он почувствовал небольшое облегчение. Закрыв глаза, стоял посередине дороги долго. Ветерок на радость изможденного Прохора усилился еще немного, и теперь он ковыхал приятной прохладой взмокшие волосы на голове, проникал под грубую колючую рубашку. Прохор хотел простоять в таком положении вечность. Ему некуда было спешить, но ноги стали подгибаться, утратив движение, и Прохор понял, что ему уготовано идти. Он может постоять недолго, может перевести дух, но он должен идти. Ему необходимо идти, и он двинулся дальше. Проделал еще небольшой отрезок пути. Сбоку, точнее, справа появились два больших белых облака. Они прямо на глазах Прохора ускоряли свой бег по голубому пространству над его головой. Прохор подумал, что скоро Может даже очень скоро он станет самым счастливым человеком, когда одно из облаков закроет солнце на время, но не было сейчас для Прохора большего счастья случилось, что он и предполагал. А так как ветерок по-прежнему охлаждал спину, то на какое-то время наступило подлинное блаженство, и Прохор снова остановился, снова закрыл глаза. плотный шторы век он все же видел мерцание желтого цвета, переходящего в красный, затем в бирюзовый. Когда он открыл глаза, на помощь двум большим облакам подоспели еще несколько, а за ними и вовсе появилась темная стена, спешивший следом за Прохором грозы. Пусть будет дождь, сильный дождь, подумал Прохор. С тяжестью сделал еще несколько шагов и остановился. На этот раз от неожиданности в метре от него, что можно было дотянуться рукой, стоял отец Кирилл. Прохор хотел радостно воскликнуть, броситься в объятия отца Кирилла, только ноги от чего-то приросли к грубой каменной дороге. Прохор, я дождался тебя. произнес отец Кирилл и сам сделал тот шаг, что не смог сделать Прохор. Здравствуйте, отец Кирилл. Слезы появились на морщинистом лице Прохора. Он видел отца Кирилла таким же, как в то далекое от них время. Ничуть не изменился облик этого странного человека. Лишь глубже, задумчивее выглядели глаза, и жила в них невиданная до этого искра. Отец Кирилл как будто полегчал и даже не двигаясь он оставлял впечатление, что ему любой шаг дается без всякого усилия. Ты не изменился, отец Кирилл, произнес Прохор. Они расцепили узел дружеских объятий. Это внешне я уже не могу постареть, впрочем, как и ты, Прохор. Теперь ты останешься таким же. Я хотел сказать, я не знаю с чего начать. Но все последнее время я хотел спросить у тебя, знать об этом. Знаю, Прохор. Отец Кирилл взял Прохора за руку. Не нужно, я сам. Ты старше меня на целую жизнь, воспротивился Прохор. Как хочешь, не стал уговаривать Прохора отец Кирилл. И тот, стараясь не отстать, пошёл за отцом Кириллом в сторону от дороги на небе к тому времени сменился цвет голубой оставил свое место синему дальше все явственнее проявлялся напоминая о себе серый низко пронеслись над головами две маленькие птахи и прохор удивился он только сейчас понял что до этого не видел и признака чего-то живого отец Кирилл подвел прохора к старому почерневшему почти превратившемуся в древесный уголь дереву. Присядем, как тогда у озера, предложил он Прохору хоть бы еще раз посидеть мне там, вдохнуть запах воды, услышать неповторимый шелест травы. Что ушло прохор то ушло. Прохор сейчас ощущал уже непередаваемое наслаждение, опустившись на круглый ствол дерева. Ноги вздохнули, и сразу появился сильный жар в ступнях. Прохор не пытался что-то говорить. Отец Кирилл не торопясь смотрел на Прохора. Его глаза старательно вспоминали. Губы что-то беззвучно шептали. Серость начала накрывать их сверху. Воздух наполнился влажностью. Будет дождь, наконец-то произнес отец Кирилл. Хорошо, если будет дождь, сказал Прохор. Я прохора отрёкся от них. сумел найти в себе силы, чтобы сделать этот шаг. Было это тогда, ты помнишь? Я знаю, точнее, я всегда догадывался об этом. Попытайся простить меня, что я оставил в твоем доме атрибут дьявольской силы. У меня прохор не было выбора. Я благодарен тебе за это, отец Кирилл. Никогда и никому не был я так благодарен, как тебе за это, за то, что был со мной, и за то, что оставил дьявольский предмет у меня. Очень дорого стоит открыть глаза. Если кто-нибудь бы мне сказал, что нет ничего дороже, чем просто суметь открыть глаза, я бы не поверил, засмеялся. Но теперь я знаю. Я по-настоящему счастлив. Но я обрек тебя на выбор. Я был действующим лицом в этом. Ты, Прохор, не представляешь, как мне было трудно сделать то же самое, открыть глаза. Я благодарен Всевышнему. Слишком долго я просил его заговорить со мной, дать мне ответ. И он заговорил, предъявив мне этих исчадий ада, настоящего ада, что беснуется сейчас. облачившись в чужую одежду наслаждается ложью упивается своими силами и толкает огромную массу людей за собой не может все до самого конца быть обманом до сих пор не хочу в это поверить чтобы все было обманом обычным обманом не веря самому себе и плохо различая свой голос произнес Прохор. Нет, Прохор, пока еще не все обман, задумчиво произнес отец Кирилл. Спасибо, отец Кирилл. Когда они пришли, я думал о тебе. Я лишь тогда узнал тебя настоящего. В глазах крестникова, где нашла себе приются тёмная бездонная бездна, прочитал я это, тогда сделал я первый шаг к свету, добровольно отказавшись от тьмы. что много лет всю жизнь держала меня в своих объятиях тяжело мне было в последний день страшно приходилось лгать, чтобы купить себе свободу этот парень ладно что об этом я знаю все об этом знаю произнес в ответ отец Кирилл они замолчали тонкие капли долгожданного дождя питали собой иссохшую землю Она очень быстро поглощала драгоценную влагу, просила еще и еще больше. Прохор и отец Кирилл забирали часть влаги на себя. Была она тёплой, стекала с волос, промочила одежду, но они даже не пытались двигаться, а камни тем временем освободились от пыли, чисто вздохнули, стали скользкими и в какой-то момент показались разноцветными. Згинула пыль, появился цвет, также и в жизни, произнес отец Кирилл. Где мы? спросил Прохор. В пути, ответил отец Кирилл. Мне нужно идти? спросил Прохор. Нам нужно идти. Теперь мы пойдем вместе, ответил отец Кирилл. Прохор ничего не сказал, лишь улыбнулся. Теперь мы пойдем с открытыми глазами. Теперь никто не сможет нам их закрыть. Отец Кирилл поднялся на ноги, подождал Прохора. Сквозь серость начало проступать солнце, только оно уже не слепило глаза. Дождь смыл следы едкого пота, и пропали с ног Прохора незримые, тяжелые гири из черного, как вчерашний день, чугуна.